Рептильный мозг — это отдел головного мозга, которым заканчивается спинной мозг. Самая древняя часть, которая возникла 100 миллионов лет назад. Рептильный мозг регулирует жизненно важные базовые физиологические процессы в организме, такие как дыхание, движение крови, погружение в сон, поддержание гомеостатического равновесия хранит и приводит в действие безусловные рефлексы, такие как отдёргивание руки от горячего, моргание век, сужение зрачков на ярком свете, нырятельный рефлекс, то есть замедление сердцебиения при контакте лица с холодной водой позволяет экономить запас кислорода в крови, выделение слюны и желудочного сока при жевании и глотании пищи и другие а также включается в работу в стрессовых ситуациях, проявляясь как реакция тела «замри». Пример. На уровне функционирования рептильного мозга мы мало отличаемся от большинства млекопитающих. Рвотный рефлекс — защитный механизм организма, призванный избавить желудок от вредных веществ. Он есть у большинства животных. Зевота есть у всех теплокровных и даже у рептилий и рыб. Мурашки — рудиментарный для человека рефлекс волосиного покрова, реакция на температуру, страх, а также другие сильные чувства, например, восторг или отвращение. Любопытно, что икают практически все млекопитающие. Есть предположение, что икота имеет более древнее эволюционное происхождение и является следствием формы дыхания амфибий как очень отдаленного предка человека. Она изначально служила защитой при развитии земноводных из головастика во взрослую особь, предотвращая попадание воды в формирующиеся легкие. Плод в утробе матери икает еще до того, как у него появится дыхательная активность. Ученые считают, что способность млекопитающих сосать появилась именно благодаря икоте.